Глава 10. Гори, гори ясно. Горит прекрасно. Перегорит, сдунешь пепел и дальше живешь. Я уже давно перестала задаваться вопросом, почему все мужчины, которые со мной были и появляются в моей жизни, курили. И не просто курили, а, как сказали бы, даже во времена, пока мир не стал другим, смолили. Пачка в день минимум, а лучше две в сутки. Я помнила аромат, да и сейчас могла бы отличить все эти Беломорканалы и Явы, потом перестроечные Данхилы и парламенты. С закрытыми глазами я нарисую силуэт ковбоя Мальбора. В моем доме экзотических пепельниц и красивых зажигалок больше, чем тюбиков с помадой и флаконов с духами. Курили все мои деды, курили братья, курил отец, никогда не выходя из комнаты. Потом мужья. При этом я не выкурила ни одной сигареты за всю жизнь, но инстинктивно, красиво умею держать сигарету, как опытная куртизанка. Но круче всего было курить со вторым бывшим мужем. Когда мы познакомились, мне не хватало именно мужской маскулинности, мне ошибочно казалось, что я встретила что-то родное, Похоже на отца или любимого деда. При встречах с ним я потягивала носом, с пьянящим наслаждением впитывала сигаретный запах, слизывала языком вкус табака с его шеи и пальцев. Играла с дымом, ловила своим ртом дым из его. Иногда затягивалась сама и пыталась отправлять красивые кольца во Вселенную или в его губы. Рано или поздно эти вредные эротические игры заканчивались. Табачный аромат уже не возбуждал, а начинал раздражать. Мужчины выгонялись курить на балкон, потом вообще из жизни. Я переставала их любить, а значит, и их вредные привычки. Когда-то я написала... Недавно мужчина мне сказал, что я крайне цинична. Вначале моему возмущению не было предела. «Кто я?» Святая простота и цинично. Где я и где циничность? Правда, он сразу поправился. Так это же хорошо. Потом я подумала, что, возможно, этот прозорливый поганец, кстати, отлично разбирающийся в современном искусстве, в чем то прав. Да, где-то это так. У меня сейчас тот самый период, за который мы, женщины, так любим осуждать мужчин. Я питаюсь ими. Их энергией, молодостью, наивностью, знаниями, силой, иногда глупостью. Я флиртую и иронизирую на грани, держа в руках бесчисленные чашки с кофе и бокала с вином, ни в чем не сдерживая себя. Зачем? Я же свободна. Я играю с ними. Возможно, и они со мной. «Моя циничность прежде всего заключается в том, что я не готова ни к чему, в принципе, тем более с ними. Only game. Моя же честность состоит в том, что я не обещаю лишнего, в отличие от многих из них. Я цинична, потому что даже не помню их имен и не пытаюсь запомнить. Уходя из моей жизни... Эти мужчины не оставляют кровавых зарубок на моем сердце, а как дождевые капли скатываются по моему телу, не встречая преград. На заметку. Также поганец означает название населенных пунктов в России.